Глава четвертая. Проснулась я ближе к вечеру. К счастью, на этот раз мне ничего не снилось, как будто в пустоту провалилась, А может и не в пустоту, может в темноту, которая за мной тихо-тихо наблюдала, но пока не шевелилась, затаившись. «Ну как себя чувствуешь?» — спросила Николета, заглянувшая в лечебную палату проведать меня. Я чувствовала себя несколько заторможена. Все мышцы болели так, будто по телу каток проехался. Но, учитывая, что меня чуть не убили, причем что совершенно обидно, не как избранную, мешающую планам, а просто по случайности, неприятное ощущение можно счесть сущим пустяком. Нормально. Я хотела пожать плечами, но вовремя удержалась. «А я на совещании была», сказала Николета, присаживаясь рядом на край кровати. «Я сначала даже удивилась, что позвали. Подумала, напутали они что-то или по старой памяти. Но оказывается, все дело в том, что именно они обсуждали». «Расскажешь?» полюбопытствовала я, чтобы отвлечься. А то, кажется, зелье Друнгильды постепенно переставало действовать, и в груди зарождалось какое-то мерзкое чувство, как будто что-то скребется внутри. Может, если специально не думать и не вспоминать, зелье немного еще продержится? Расскажу. Знаешь, Лика, странные дела творятся в Академии. Мы же магию-источнику отдали, вроде как его обновили. И все должно было быть хорошо. А тут вдруг преподы заметили, что в нем нечто странное проскальзывает. Черное, непонятное. На фоне остальной магии-источника пока не разобрать, но... Николета помедлила и выпалила. «Это очень похоже на магию тьмы». Я вздрогнула. Собственные догадки, неясно мелькавшие в мыслях до тех пор, пока после слов Друнгильды я не провалилась в сон, начали обретать четкость. «И потом, на территории Академии кто-то воспользовался магией тьмы, примерно в то время, когда на тебя напали. У преподов есть две версии. Или кто-то действительно владеет магией тьмы, хотя это, скорее всего, невозможно. Магией тьмы ведь только темной властелины может владеть, а его здесь нет». Ну и второй вариант — с источником творится совсем что-то неладное. Тьма вырывается из него и концентрируется в пространстве сама. Ну вот и получаются такие вспышки, когда концентрация определенного уровня достигает. «А это очень опасно», — уточнила я, уже зная ответ. Как будто сама не видела, на что магия тьмы способна. Это не только очень опасно, еще и непредсказуемо совершенно. По крайней мере, у нас тут нет особых специалистов в магии тьмы. Одни догадки и предположения, одно другого страшнее. Тёмные властелины почему-то не спешили делиться особенностями своей магии, а изучать их, ну, сама понимаешь, себе дороже. Николета невесело усмехнулась, чуть помолчав добавила. «Ну, паниковать раньше времени не стоит. У нас теперь серьезная поддержка появилась. Помнишь, странного мужчину во дворе видели? Светловолосый такой, крепко сложенный. Он еще Вульфика поймать исхитрился». Я кивнула. «Так вот, это Алистер, член Белого Совета. Он должен был прибыть в Академию немного раньше, чтобы присутствовать на передаче магии источнику. Но что-то его задержала и появился он чуть позже. А когда магия тьмы вдруг объявилась, обещал помочь разобраться. Держался этот Алистер очень уверенно. Думаю, с ним у нас есть шанс на самом деле во всем разобраться. Надолго воцарилось молчание. Я пыталась осмыслить все сказанное Николетой. Я только одного не поняла, зачем тебя-то позвали на совет, если ты вроде как предназначение избранный выполнила? Так ведь дело напрямую касается источника. Преподы надеялись, что я почувствую больше, чем могут они. Но я не знаю. она пожала плечами да среди магии источника проскальзывают черные искры но я не знаю почему это происходит одна надежда что вместе с алистером преподы разберутся говорят в белом совете самые сильные маги так что силы у алистера должно быть немерено и вообще производит впечатление умного человека лика она вдруг спохватилась ты устала утомила я тебя своими разговорами кажется николлета все же заметила что со мной творится что-то неладное прости сразу столько информации вывалила Она виновато улыбнулась и поднялась на ноги. «Ты отдыхай, попозже поболтаем». И, не дав мне опомниться, выскользнула за дверь. А я с мучительным стоном откинулась на подушку. Дышать было тяжело, сдерживать слезы становилось все труднее, и к горлу подкатывал комок. Господи, неужели это все я? Неужели из-за меня в Академии опять творится какой-то кошмар? В прошлый раз притянуло ничто, теперь вот тьму навлекла. Я отчетливо помню, как тьма появилась после того, как метку избранницы оцарапали. Значит, это все метка. Через нее мне каким-то образом передается тьма и выплескивается наружу. Да, когда на меня напали, тьма защитила, не дала разорвать меня на куски. Но ведь дело не в этом. Я передала магию источнику. Мне в тот раз не показалось. Я передала не только природную магию, но и тьму. Я заразила источник магии тьмы. Черт возьми, я могу стать причиной гибели источника? Или нет? Или он оправится и постепенно сможет очиститься? А студенты... Что будет с ними, если потоки магии, исходящие от источника, разносят с собой тьму? Это ведь может быть смертельно опасно. От охватившей паники меня зазнобило. Ну почему? Почему я не могу жить нормально? Академия, приютившая меня, когда вся вселенная отказалась, теперь подвергается опасности из-за меня. Что теперь делать? Пойти к ректору и признаться во всем? Или сразу к Алистеру сдаться на милость белому совету, чтобы заточили в каком-нибудь подземелье подальше от живых существ, которых ненароком могу уничтожить? Сон, в котором со мной разговаривал Уня, теперь обрел некоторую ясность. Вот о чем меня предупреждал дракончик. Там я тоже видела тьму. Но что значит нельзя стоять на месте? Сразу бежать сдаваться? Просить обезвредить меня? А как? Что они сделают, если сами не разбираются в магии тьмы? Единственный, кто мог бы помочь, считает меня обманщицей. Хотя, может, если приложиться Вильхея его же тьмой, он убедится в том, что метка настоящая. Или обвинит не только в том, будто метку подделала, но и скажет, что магию его каким-то образом украла. Я чуть не взвыла от отчаяния и страха. страха за себя и за всех обитателей Академии. Слишком живо воспоминания страшной картины, когда все вокруг накрыло ничто. Когда все погибли, в одно мгновение перестав существовать. Это больше не повторится, но тьма немногим милосердней. И что со мной сделают, если узнают, что в появлении тьмы виновата именно я? А может… Может, все обойдется? Источник очистится, а всплески магии забудут. Ведь такое возможно. И нужно всего лишь немного подождать. К счастью, я быстро забылась сном и на этот раз без каких-либо кошмаров. Но проспала все же недолго. Меня разбудил скрип двери. Открыв глаза, я сначала ничего не увидела. Оказывается, уже опустилась ночь. Но я не стала медлить, хоть в этот раз природная магия меня не подвела, световой шарик загорелся сразу же. Увидев вошедшего, я чуть не ахнула от изумления. «Не кричи», — тут же предупредил меня Ири Лихард. И вовсе не успокаивающим тоном, мол, я пришел с миром и зла не желаю, а как бы констатируя факт, что если заору, мне же хуже будет. Да только по старой памяти я демона-вампира не боялась совсем. Села на кровати и с искренним любопытством ждала, когда же он прояснит причину своего ночного визита, ведь явно же не здоровьем моим поинтересоваться заявился. И Рилихар, в свою очередь, молча смотрел на меня. Не хищно, ни злобно, но и дружелюбия в его взгляде не было только заинтересованность, да и та больше похожа на расчетливость. Быть может, он как-то проведал, что у меня есть отворотное зелье, и пришёл его выпытывать? Мол, зелье или жизнь? Наконец, вампир все же первым нарушил тишину. Насколько я понимаю, ты знаешь, кто я. Знаю. А я знаю, кто ты. Это вряд ли. Я невесело улыбнулась. Но Релихар по-прежнему был очень серьезен, Стоял у закрытой двери, будто бы загораживая мне выход на случай, если вдруг попытаюсь сбежать. Именно ты применила магию тьмы, констатировал он. Причем так спокойно, будто речь о пустяковой ерунде, вроде именно ты не закрыла форточку. Но меня его слова, конечно же, ввергли в замешательство. Не зная, что сказать, я просто настороженно ждала продолжения. Я умею распознавать магию, тем более тьма близка вампирам, пояснил Лихар. Конечно, далеко не так, как темным властелинам, но все же ближе, чем всем другим разумным существам. Так что я просто шел по следу магии. Зачем? Я внимательно смотрела на него, чтобы сдать меня ректору. Не волнуйся, я и сама пойду сдаваться, как только выберусь отсюда. Не вздумай, голос вампира посуровил. С тобой церемониться не станут, тем более теперь, когда тут представитель Белого совета. Они все слишком боятся магии тьмы. И правильно делают, мрачно перебила я. Ты мне объяснишь наконец, зачем пришел. За ответами, произнёс Эрилихар, как само собой разумеющееся. Ответами на что? Я уже начала раздражаться. На то, что происходило в том времени, которое ты изменила. Я так оторопила, что просто молча смотрела на Ирелихара в раз позабыв все слова. «Искажение времени я тоже чувствую», — снисходительно пояснил он. «Этим с недавних пор сквозит по всей Академии. Я никак не мог обнаружить причину, пока тебя не увидел». Очень любопытное сочетание получается. Магия Источника, магия Тьмы и зашкаливающая аура искаженного времени. Но вовсе не это меня в тебе заинтересовало. А что, поинтересовалась я. На всякий случай предупреждаю, что я уже не человек, так что пить мою кровь смысла нет. «А Я уже пытался. Губы Ирилихара впервые за весь разговор тронула улыбка. Было дело. Так что тебя во мне заинтересовало? Что ты там хотел узнать? И снова его ответ меня огорошил: Я хочу знать, за что я тебе благодарен. Видимое полнейшее непонимание, он пояснил. Вампиры все чувствуют не так, как остальные. Наши чувства могут меняться, но никогда не исчезают. Копятся, нанизываются, как бусины на нить ожерелья. И к тебе я чувствую благодарность. Странную благодарность. Благодарность как к другу. И в этом две большие странности. Во-первых, я тебя знать не знаю. А во-вторых, у высших вампиров не бывает друзей. Я вздохнула. Я могу тебе все объяснить, но боюсь, ты все равно мне не поверишь. Ирилихар придвинул стул спинкой вперед и сел возле моей кровати. «Я слушаю». Я молчала минут пять не меньше. Просто не знала, с чего начать. Не знала, стоит ли вообще говорить. Одно дело не Калета, её все эти временные перемещения тоже зацепили. И совсем другое Ирилихар. Мало ли, как вампир отнесется к моему рассказу. Но все же отбросила сомнения и начала. А потом просто не могла остановиться. Потребность выговориться пересилила весь здравый смысл. И я про все рассказала. Даже про свои чувства к Савельхею, хотя это, казалось бы, уж точно стоило утаить. И Релихар слушал внимательно, ни разу не перебил, и, когда я все же договорила, тоже некоторое время молчал. Может, пытался осмыслить полученную информацию. А может, вообще воспринял все как выдумку? Увы, его лицо не выражало никаких эмоций, чтобы можно было сделать однозначные выводы. Как твое имя? Неожиданно спросил Ирелихар. Анжелика. Сложное имя. Угу, зато у него проще не придумаешь. «Спасибо, что не стал лгать». «То есть?» — не поняла я. «Ты спросил меня, заранее зная правду?» «Все верно. Чувствительность к искажению времени позволяет и узнавать вариации событий». «Так да какого черта ты меня вообще расспрашивал?» — возмутилась я. «Просто хотел узнать, можно ли доверять тебе теперь». Все так же спокойно ответил он. «Мне захотелось выдернуть из-под него стул и этим же стулом зарядить вампиру по голове». Словно почувствовав мой приступ кровожадности, Ириль Хар встал и направился к двери. Ну и на кой вообще спрашивается, приходил. Остановившись на пороге, вдруг произнес, даже не оборачиваясь. «Ты тоже можешь мне доверять, Лика». И только сейчас меня вдруг осенило. «Так ты ведь до сих пор в Академии вовсе не из-за Ивины. Лучше не напоминай мне о ней». Он только что клыками не заскрежетал и добавил уже с прежним спокойствием. «Само собой, нет. Я высший вампир, а не какой-нибудь там восторженный юнец, чтобы руководствоваться чувствами». Тем более, если эти чувства фальшивые. Тогда зачем ты здесь? Я понимала все меньше и меньше. Об этом в другой раз. Почему? Помрачнела я. Потому что сейчас нас подслушивают, констатировал Ирили и вышел, закрыв за собой дверь. А я так и замерла. Подслушивают? Нас все это время кто-то подслушивал? Нет, я тут чуть ли не душу изливала в порыве откровенности, а кто-то посторонний все это слышал? Час от часу не легче. Я снова откинулась на подушку. Но теперь меня одолевали другие эмоции. Раздражение на, как всегда, непонятного и релиха, на чересчур болтливую себя и обида на вселенскую несправедливость. Вот казалось бы, дубль два, я и Академия, учись себе на здоровье, никаких тебе проблем. Ага, как же. Это старых проблем никаких, возможно. Зато новых полно. И что-то мне так подсказывало, что дальше их будет лишь больше. Закрыв глаза, я подумала о том единственном, который мог хоть как-то мне помочь. Устала, пробормотала. «Боня, другие единороги, тебя забодай! Когда ты уже наконец выберешься из своего шкафа?» Остаток ночи прошел спокойно. Я снова заснула, даже без кошмаров, что довольно странно, учитывая последние новости. Или появление Ирилихара так меня успокоило. Осознание, что в этой академии есть тот, кому я могу доверять. Потому что могу, действительно могу. Ведь он не изменился. Пусть в этой реальности он не переживал те события, но каким-то особенным вампирским чутьем сумел их увидеть. Я могу ему доверять. И мысль об этом дарит надежду, что все не так плохо, что я обязательно справлюсь, а в случае чего у меня есть тот, кто готов поддержать или просто дать совет. Наутро меня выписали. Несмотря на то, что меня, как уже совершенно здоровую и зря только место занимающую, заставили подняться в несусветную рань, чувствовала себя вполне нормально. даже почти выспалась, потому как не больше привычного спала. Возвращаться в общежитие, где меня чуть не убили, было не страшно. Нет, ну а чего бояться, если со мной магия тьмы? которая сама кого хочешь и кого не хочешь тоже по стенке размажет и на мелкие клочки порвет. Но посещение комнаты прошло без приключений, коридоры еще пустовали. Так что, собрав вещи и приготовившись к сегодняшним занятиям, я спустилась в столовую в числе первых. «Ну, как себя чувствуешь?» – спросила Николета, присевшая ко мне, когда я уже почти доедала свой завтрак. Между прочим, спасибо и фильтри, весьма вкусные блинчики. Наверное, волшебное дерево тоже сжалилось надо мной после всех вчерашних событий. Напророчила, правда, какую-то фигню, о которой вспоминать-то не хочется. «Берегите нервы, они вам еще понадобятся. Вот явно ничего хорошего не значит, как будто мне переживаний мало». «Нормально», — я пожала плечами. «Тем более, что чувствую себя я и вправду сносно. А что на душе паршиво, так это к вопросу не относится». «И хорошо», — Николета улыбнулась. «У нас же сегодня по расписанию одни лекции, и все скучные какие-то. В обычном-то состоянии засыпаешь, а уж после вчерашнего...» «Ну, что я могу сказать?» «Лекции действительно оказались скучными». Не спорю, может, все эти многоэтажные расчеты очень важны и когда-нибудь пригодятся на практике, но чтобы их использовать, нужно, вероятно, что-то в них понимать. Я не понимала. Вообще ничего. Даже доказательство простое, как уверял препод теорема о движении энергии в структурированном защитном заклинании. Наверное, потому что в основу этой теоремы легла формула Лавласуэля, а в чем эта формула заключалась, я понятия не имела. В общем, месяц пропущенных занятий – это катастрофа. Пострашнее грозящий захватить Академию магии тьмы. «Николета!» — шепотом позвала я, когда препод ударился в пространные рассуждения. «Дашь мне свои лекции переписать?» «Какие?» «Все. Самых первых занятий по всем предметам». «Конечно. Если сама не разберёшься, могу что-нибудь объяснить». Спасибо. Я облегченно улыбнулась и поспешила записать за преподом что-то наверняка очень важное, но, увы, абсолютно непонятное. В середине второй пары, когда я старательно пыталась не заснуть, меня внезапно пронзило странное ощущение. Очень странная, очень волнующая. Встрепенувшись, я растерянно огляделась по сторонам. «Да что это такое?» Полусонная аудитория ровным счетом ничего не изменилось, но какое-то ощущение не давало мне покоя. Сердце тревожно колотилось в груди, кончики пальцев подрагивали. «Может, у меня нервный срыв, а?» «Или тот монстр, который вчера напал на меня, занес какую-то заразу?» «Бешенство, например?» «Интересно, они тут болеют бешенством?» Непреодолимое желание выйти, вдруг охватившее меня, было настолько сильным, что я не смогла противиться. Подняла руку, чуть ли не подпрыгивая на месте от нетерпения. Дождавшись вопросительного взгляда от препода, с трудом сдержалась, чтобы не завопить, и почти спокойно осведомилась. «Можно я выйду?» «Да, конечно. Можете выйти», — кивнул он равнодушно и снова повернулся к доске, выводить на ней очередные расчеты взаимодействия энергетических потоков. Я вылетела из-за парты и понеслась к выходу из аудитории. Неведомая сила тянула меня в один из коридоров корпуса, и мне очень, очень нужно было там оказаться. «Лучше остановиться, пока не вляпалось во что-нибудь», мелькнула в голове трезвая мысль, но я даже не замедлила бег. Чувство, которое влекло вперед, оказалось сильнее. Свернув за угол, я, наконец, смогла затормозить, потому как звуковая волна чуть не сбила с ног. Не знаю, что оглушило сильнее, дикий вопль вперемешку с похожим на шелест рычанием или представшая перед глазами картина. Руки затряслись. Спустя мгновение дрожь охватила все тело. Тьма. Это снова тьма. Держа полуживого парня за горло, странное существо, похожее на смесь человека и вытянутый черный кляксы, поднимало свою жертву над полом. Парень больше не кричал, не мог, и только смотрел расширившимися от ужаса глазами на своего мучителя. С ноги, неестественно вывернутой, на пол стекала струйка крови, временами разбиваясь на отдельные капли. Сотканная из тьмы чудовище растекалась по полу густыми клубами, все шире, шире, уже почти половину коридора затопила. Снова тьма. Снова из-за меня. Я изо всех сил пыталась заставить тьму уйти. Так же, как силы воли создавала магические шарики, как пыталась прогнать тьму еще вчера. Но она не уходила, не слушалась меня. Совершенно чужая, самостоятельная, свободная, со своими желаниями и жаждой убийства. И ничто не сможет ей помешать. Понимая, что мне не справиться с тьмой, но и дать студенту погибнуть я не имею права, отчаянным усилием призвала магию Источника. Смешно. Она никогда не справлялась с тьмой, а уж теперь, когда я поделилась с Источником и стала самым обычным магом, и подавно не поможет. Однако ударить во тьму я не успела. Мимо пронесся разъяренный вихрь, послышались слова заклинания. Сгущающуюся тьму разрезала вспышкой холодного желтого света. Яркий тонкий всполох, похожий на острый клинок, полоснул по вытянутой руке нематериального чудовища. Сгусток тьмы, еще мгновение назад сжимавший горло задыхающегося студента, смачным плевком шлепнулся на пол. Вслед за ним рухнул парень, страдальчески вскрикнул и затих. Наверное, сознание от боли потерял. А жуткое воплощение тьмы повернулось к тому, кто посмел ему помешать. «Что стоишь, как идиотка? Отойди подальше!» – процедил сквозь зубы Алистер. В стоявшем ко мне в пол полоборота широкоплечим светловолосом мужчине я узнала посетившего Академию члена Белого Совета. На негнущихся ногах я попятилась, а чудовище, наоборот, больше немедле рвануло вперед, как будто волна, порастёкшаяся по полутьме, прошлась. Вот оно стояло в отдалении от нас возле стены, и вот уже совсем рядом. Я в ужасе отшатнулась, зато Алистер успел вовремя среагировать, выставил перед нами сверкающий щит. Я боялась, он не справится, не сможет остановить созданное моей тьмой чудовище, но нет. Странная текучая фигура врезалась в щит, и пронзенная тысячу магических разрядов отлетела на несколько метров. А дальше началось нечто невероятное. Магические разряды вгрызались в нематериальное существо, пронзали насквозь, рвали на части. Оно беззвучно билось на полу, каталось, пыталось вырваться, дергалось и растекалось. Клубы тьмы расслаивались, разваливались на отдельные клочки, но и в тех продолжали вспыхивать молнии. Алистер не стал наблюдать агонию существа или дожидаться когда-то умудрится вновь собраться воедино. Не знаю, что бы произошло дальше, но маг швырнул в клубящуюся и булькающую тьму атакующее заклинание. Яркая вспышка заставила на мгновение зажмуриться, а когда я открыла глаза, уже все прекратилось. О том, что совсем недавно здесь был сотканный из тьмы монстр, напоминал только валяющийся без сознания студент. Алистер повернулся ко мне. В глазах, кажется, зеленых сверкнула ярость. Я чуть не отшатнулась от него, каким только чудом сдержалась, не знаю. Наверное, потому что почувствовала, если сдвинуть хоть на миллиметр, ноги подкосятся, и я рухну на пол. Хорошую пару тогда бессознательному парню составлю. Так страшно мне не было даже в тот момент, когда в нашу сторону бросился монстр. А теперь... Алистер смотрел на меня таким диким взглядом, что казалось, прямо здесь и порвет на части голыми руками. Наверное, потому что я стала свидетельницей. Точно. Он не хочет, чтобы кто-то знал о том, как одной левой он может разделаться с тьмой. Или нет. Или тьма, вырвавшаяся на свободу из-за меня, все таки слабее той, которая призвана темным властелином? Мне хотелось прямо сейчас сорваться в позорное бегство, только бы подальше от разозленного мужчины. И я бы это сделала, наплевав на то, как такой побег будет выглядеть со стороны. Вот только ноги по-прежнему не слушались. Пока я боролась с собой, стараясь унять приступ паники или хотя бы справиться с дрожью, чтобы наконец рвануть куда-нибудь, взгляд Алистера внезапно изменился. В нем больше не было пугающей злости. Зато появился задумчивый интерес. Сложив на груди руки, мужчина хмыкнул и насмешливо поинтересовался. «И почему мы не на паре?» «Я...» «У меня сейчас нет занятия», — нашлась я почти не соврав. «Пусть оно есть само по себе, но у меня-то его нет, я же его прогуливаю». И стоило бы мне помолчать, но остальное вырвалось случайно. «А почему вы не на паре, я не знаю». «Наверное, у вас тоже нет занятия». Думала, что вот оно, сейчас мне точно придёт конец. «Но нет». Алистер лишь бровь удивленно приподнял и весьма спокойно заметил. «Да, у меня тоже нет занятия». Августис уговаривал прочитать вам пару лекций, но что-то пока не вдохновляет. «Конечно, сражаться с монстрами куда интересней». Я не специально, честное слово. Просто паника вдруг отступила, и облегчение, накрывшее меня с головой, окончательно лишило способности нормально соображать. После моих слов мужчина прищурился и вперил в меня подозрительный взгляд. «А ты как здесь оказалась?» Но мне уже было не страшно, а мозг по-прежнему гулял где-то в иных сферах, поэтому я только плечами пожала. Пришла. Хотела уточнить, что ногами, но вовремя язык прикусила. Пришла, значит. Повторил он иронично. И как тебе увиденное? Он неопределенно повел плечами, умудрившись при этом как-то указать в сторону лежащего бессознания студента. Кстати, интересно получается. Несчастный тут валяется на полу, кровью потихоньку истекает. Я же видела, у него нога ранена. А маг из Белого Совета со мной беседы странные ведет. И явно помнит о студенте, но, похоже, не особо о его самочувствии беспокоится. А может, меня подозревает в случившемся? Мне вновь стало жутковато. Ведь на самом деле виновата. Из-за меня по Академии монстры разгуливают. Это я магию тьмы источнику передала. Это из-за меня теперь тьма расходится по Академии и воплощается в страшных монстров, нападающих на студентов. «Страшно», — выдавила я, пряча глаза. «А студент...» — к горлу подступил комок при мысли о том, что он мог серьезно пострадать или даже погибнуть. «Господи, как бы я это перенесла?» «Он... Как он?» Алистер еще немного посверлил меня подозрительным взглядом, потом хмыкнул и развернулся, направившись к студенту. «Он сюда шел, сюда! Я точно знаю! Тут что-то случилось!» Послышались чьи-то нервные вопли из-за поворота. «Уходи, быстро!» Обернувшись, скомандовал Алистер. Но я не успела. В коридоре показались двое. Незнакомый встрёпанный парнишка и ректор. При виде бессознательного тела, лежащего мятой кучкой на полу, студент заголосил. «Фрэнк! О нет! Фрэнк! Что с тобой случилось?» Парень попытался броситься к пострадавшему, но ректор вовремя ухватил его за шиворот. «На месте обморочного студента я бы, наверное, таких воплей уже вскочила». Алистер поморщился и таки добрался до жертвы уничтоженного монстра. «Фрэнк! Фрэнк! Фрэнк!» Последний, особенно истошный вопль прервался на полуслове. Ректор подтащил потерявшего сознание парня к стене и аккуратно там пристроил в сидячем, но поникшем положении. Эм, попытался посадить раза три, а потом махнул рукой на завалившегося на бок парня и позволил тому растянуться на полу. Подозреваю, к нему ту же магию применили, что и ко мне, когда я на страже наткнулась во дворе академии. Мазнув по мне взглядом, ректор посмотрел на Алистера и весьма требовательным тоном осведомился, что здесь произошло. Но Алистер был страшнее и на то на Вгустеса не отреагировал. Зато на меня глянул таким уничтожающим взглядом, что я поняла — пора. Пора отсюда бежать. И дело не в том, что страшно, вдруг прибьют, а потому что Алистер недвусмысленно намекал — уходи отсюда немедленно. И я послушалась. Хорошо, хоть ноги уже не подгибались, так что мое отступление выглядело вполне прилично. Интересно, они сейчас разборки устроят или все же помощь пострадавшему окажут? Со следующей пары я вернулась к учебе. Успела проскользнуть в аудиторию буквально перед носом у препода. Лекция началась, поэтому вопрос Николета задавала шепотом. «Что случилось-то? Куда ты убежала?» И вот как объяснить ей странное ощущение, как выяснилось вызванное близким присутствием разгуливающего на свободе воплощения тьмы? Как я могу это чувствовать, если я всего лишь человек, однажды получивший магию источника? Нет, своей связи с тьмой выдавать никак нельзя. Усилием воли я заставила себя улыбнуться и, пожав плечами, беспечно ответила. «Потребности организма». Николета, понимающий, кивнула, одарила меня сочувственным взглядом и принялась за конспектирование лекций. А я попыталась успокоить себя тем, что не обманывала. В тот момент я ощущала физическую потребность оказаться именно в том месте. Я не соврала. Но, боже, как все это нервирует. После лекции попросила у Николеты тетради с записями всех занятий с начала учебного года. Мы зашли к ней в комнату, взяла, конечно, не все сразу, потому как не успею столько переписать, чтобы вовремя вернуть. Зато пообещала зайти за новой партией завтра. Николета предлагала остаться о чем нибудь поболтать или прогуляться вокруг академии. В любой другой день я бы с радостью согласилась, но сегодня очень хотелось побыть одной. Добравшись до своей комнаты, я сложила тетради на столик, добрела до кровати и повалилась поверх одеяла. Шевелиться не хотелось. Думать тоже ни о чем не хотелось. Однако перед мысленным взором то и дело всплывали картины, одна страшнее другой. Тьма, которую я использую, чтобы защититься от напавшего на меня когтистого существа. Его дикий вой, полный боли и отчаяния. Висящий в воздухе студенты, сжимающие его горло, вытянутая черная клякса. Ведь парень мог погибнуть. Если б Алистер так вовремя не вмешался, он бы погиб из-за меня. К горлу подступил комок. Ну за что? Почему? Я не нужна Савельхею. Оказалась противно ему. Ушла, сбежала, оставила его в покое, чтобы не мучить своим отвратительным присутствием. Тогда почему он не оставляет меня в покое? Почему его тьма потянулась за мной? Почему не дает просто жить дальше? Я совсем немного дала волю слезам. Зато потом пришлось долго в порядок себя приводить, прежде чем рискнула выйти из комнаты. Позаниматься сегодня не удалось. Мысли постоянно возвращались к сегодняшнему происшествию, едва не ставшему трагедии. Образ Савельхея тоже покоя не давал. Я вспоминала его снова и снова, чувствуя, как боль начинает разрывать меня на части. Господи, да за что мне все это? Теперь еще и зелье перестает действовать. Зелье! Вспомнив, что вообще-то у меня есть отворотное зелье, подскочила к сундуку. Порывшись в вещах, отыскала бутылек на самом дне и торопливо засунула его в сумку, с которой ходила на пары. Нужно отдать Ири Лихару. Он... он ведь сказал, что я могу ему доверять. Он единственный, кто смог почувствовать события, стертые в этой реальности. События, благодаря которым мы стали друзьями. Я должна ему помочь. Достаточно того, что я страдаю. Но Ири Лихар мучится из-за приворотного зелья и навязанных чувств вини больше не будет. Закрыв сумку с драгоценным зельем, я отправилась в столовую. Сейчас уже начнется ужин, а значит, и релихар должен быть именно там. И мне подкрепиться не мешает, не умирать же с голоду из-за любовных страданий. Когда я покидала свою комнату, я была настроена решительно. И шла по коридорам я тоже полная решимости. Но когда впереди показалась знакомая фигура, у меня перехватило дыхание. Воздух внезапно исчез, я как будто очутилась в вакууме. Раскрывала рот, отчаянно пытаясь вдохнуть, но воздуха не было. Вокруг вообще будто ничего больше не было. Был только он. Длинный черный плащ, но в этот раз с откинутым назад капюшоном, не скрывающим лицо. Лицо с такими знакомыми, до боли, до крика знакомыми чертами. Резкими, уверенными. Прямые темно-бронзовые волосы рассыпаны по плечам. Тонкие губы плотно сжаты, взгляд сосредоточен. Я стояла, замерев на месте, смотрела на него и задыхалась. Чувствовала, как грудь разрывает стремящийся наружу крик, но стискивала зубы и молчала. смотрела, смотрела. А Савельхей? Он просто прошел мимо. Скользнул по мне равнодушным взглядом. В янтарных глазах мелькнуло удивление, однако он даже шага не замедлил. Когда темный властелин скрылся за поворотом, я расстегнула сумку и дрожащими руками нашарила в ней бутылочку с зельем. Крупная дрожь колотила тело все сильнее. Кажется, из глаз вновь полились слезы, но я почти не замечала. Слишком сосредоточена была на единственном действии. Вытащить пробку, поднести к губам, сделать глоток. Еще один, еще, до дна. Прощайся, Вильхей.